Лия Седая, Тигран, не отпущу. Аннотация. Отпусти меня, ты обещал. Я посмотрела в темные глаза. Мужские руки обхватили мое лицо. Отпусти, Тигран, прошу. Жадные губы прикоснулись к моим, а потом я услышала тихий выдох. Нет, из одного плена я попала в другой. Жаркий плен Тиграна, я боюсь его. Он для меня опасен. Но от него не убежать. И кажется, я уже не хочу этого делать. Лия Седая. Тигран. Не отпущу. Глава первая. Он следит за мной взглядом уже который день. Точно следит. Я отвернулась к барной стойке и поставила на нее поднос. «Алис?» Бармен Ромка кивнул вопросительно. «Что у тебя?» «Виски». «Бутылку дорогого виски. На троих. Лайм и маргариту». Рома понятливо кивнул и тут же начал выставлять на барку заказ. Я нервно оглянулась. Но конечно, этот странный чувак по-прежнему смотрит. Он приходил сюда уже неделю. Каждый день. Всегда с охраной. Такими же, как он, не самыми законопослушными гражданами на вид. Сегодня за их столиком еще и девица с ними какая-то размалеванная сидела». Он каждую ночь наблюдал за мной. Я переступила с ноги на ногу. Не нравится мне это. Сталкер какой-то. Что ему надо? Может, папаша снова взялся за свои игры? Этого мне только не хватало. Я из дома удрала только поэтому. Чтобы не вращаться среди таких вот. Не видеть этот беспредел. И не участвовать в нем. Так же, как и мама. Только ей повезло меньше. Алис, готова? Рома пододвинул ко мне уже собранный поднос. «Тигр, что ли, заказал? Дороговатое пойло. Обычно он такое берет. Уважаемый гость». «Кто?» Я растерялась. «Имени этого мужчины я не знала». «Девятый столик». Бармен кивнул в зал. «А, да, он. Значит, тигр. Вот и познакомились, мой сталкер. Настоящего имени я, конечно, никогда не узнаю. Да и не хочется». «Лучше бы вообще тебя не видеть и не знать». «Боюсь я. Раньше он никогда не садился за мои столики. Его всегда обслуживали другие девочки. А сегодня мне вот не повезло». Я дрожащими руками подняла под нос. «Ого! Не только дорогое пьете, товарищ Тигр, но и тяжелое. Бутылка была литровой. Не многовато ли на троих? Это же не компотик. Хотя они, наверное, уже привыкли». Да и какая мне разница? Тут все пьют, как лошади. За этим и приходят. Я работала в этом баре уже почти два месяца. После побега от отца успела побыть официанткой в небольшом кафе. А потом пришла сюда. Тут больше платили. А мне позарез нужны были деньги. Карточку, на которую отец ежемесячно переводил мне деньги, я не трогала. К черту. Не хочу иметь с ним ничего общего. И деньги его поганые мне тоже не нужны. На них мамина кровь. Лавируя между танцующими, я шла к девятому столику. Удержать бы еще эту тяжесть. Платить почти шестьдесят тысяч за виски я точно не хотела. Я же из любопытства. Пока Рома собирал заказ, в меню залезла цену посмотреть. Небедный тигр. Очень небедный. И от этого еще страшнее. Обычных парней и пьяненьких мужичков я давно уже научилась отшивать. Им обычно всегда хватало угроз позвать охрану. С этим такое не прокатит. Внимательно глядя вокруг, чтобы ни с кем не столкнуться, я ощущала на себе его взгляд. Холодный, липкий, изучающий. Он меня разглядывал, как натуралист жучка, годится ему в коллекцию или нет. Между лопаток пробежали мурашки. Вот же зараза. Может попросить кого-то из девчонок подменить меня на этот стол? Не хочу я сегодня на нем работать. Задницей чую, что держаться от него подальше надо. Интуиция меня никогда не подводила. Но этот заказ отдать нужно. Он же видит, что я уже иду. Не сбежишь. Я медленно поднялась по ступенькам на возвышение. Девятый столик, как и седьмой с восьмым, находились чуть выше остальных. Мягкие диваны. ограждения от остальных посетителей. Сюда можно было сесть только за дополнительную плату. Не все сюда хотели. Студенты предпочитали накачиваться дешевым алкоголем у барки или прямо на танцполе. Внимательный взгляд не отпускал, притягивал меня словно на ниточке. И я послушно шла, и с каждым шагом предчувствие беды росло в душе все сильнее и сильнее. Даже ладони вспотели. «Ваш заказ!» Я встала с другой стороны стола и принялась выставлять алкоголь с подноса. Тигр сидел, откинувшись на спинку дивана. Широко расставил ноги в джинсах. Крупные кисти рук с выступающими нитями вен лежали на коленях. В одной из них зажат дорогой смартфон. Девушка в их компании сидела ближе всего ко мне. Я поставила перед ней фужер с Маргаритой. Расставила рюмки на блестящей поверхности. Взяла бутылку за горлышко и подняла ее. Дикий визг телефона перебил даже музыку в баре. Я вздрогнула и тяжелая бутылка выскользнула из моей вспотевшей от напряжения ладони. Миг. Страшный звон бьющегося стекла, кроваво-красные брызги коктейля и мелкие осколки полетели во всех присутствующих. Дорогущий виски невредимым покатился по столу. Завизжала девчонка, подскочила, стала отряхивать жидкость со своего суперкороткого мини. «Ты что, больная?» От ее крика у меня заложило уши. С ближайших столов на нас смотрели, и администратор, как назло, стоит через три стола. Я выдернула из кармашка форменного фартука салфетку и отдала ее девушке. Ее платью это уже не поможет, но хоть она заткнется на какое-то время. Вот это я попала. Странное дело. Мужчины из компании «Тигра» тоже стали возмущаться. А вот он... Он сидел, не шевелясь. Я посмотрела в холодные глаза. Внимательный, цепкий взгляд. Он действительно изучал меня, как будто под кожу хотел влезть и заморозить. «Извините, пожалуйста!» Я ломала пальцы от отчаяния. На других я даже не смотрела. Он тут главный. Он решает все. Тигр вдруг хищно улыбнулся. Не отводя взгляда, вдруг подался слегка вперед и сказал. «Не за что, девочка. Я обо всем забуду» но тебе придется свой косяк отработать.